Арья. Дорога превратилась в две колеи, проложенные в траве. Зато здесь некому было показывать пальцем, в какую сторону они направились. Людской поток, катящийся по королевскому тракту, здесь сочился слабой струйкой. Плохое заключалось в том, что дорога эта петляла, как змея, путаясь с другими еще более узкими. Порой она пропадала вовсе и появлялась только поллиги спустя, когда все уже переставали надеяться. Ариет бесила. Местность здесь была довольно приятная. Невысокие холмы и поля террасы, пересеченные лугами, рощами и маленькими долинками, где и выклонились над ленивыми мелкими ручьями. Но из-за извиов в дороге они не ехали, а скорее ползли. Особенно медленно двигались повозки, чьи оси скрипели под тяжелым грузом. Десять раз на дню приходилось останавливаться, чтобы вытащить колесо, застрявшее в колее, или соединить две упряжки, чтобы въехать на скользкий от грязи склон. Однажды посреди густой дубравы они столкнулись с парой валов, везущих дрова, и никак не могли разъехаться. Пришлось ждать, когда дровосеки выпрягут волов повернут свою телегу, запрягут ее снова и двинуться в ту же сторону, откуда приехали. Валы тащились еще медленнее, чем их повозки, так что в тот день они почти не продвинулись. Арья невольно оглядывалась через плечо, гадая, когда же золотые плащи их догонят. Ночью она просыпалась от малейшего шума и хваталась за иглу. Теперь они всегда выставляли часовых, когда разбивали лагерь, но Арья им не доверяла, особенно мальчикам. От шустрых сироток из-за в Королевской гавани здесь было мало проку. Она пробиралась мимо них, тихая как тень, чтобы справить малую нужду в лесу, но ну, и никто ее не замечал. Однажды, когда караулял ломя зеленые руки, она залезла на дуб и прыгала с дерева на дерево, пока не оказалась прямо у него над головой, а ему и невдомек было. Она бы прыгнула на него, если б не знала, что он своим воплем разбудит весь лагерь, и Йоран снова задаст ей трюк. Ломи и другие мальчишки теперь относились к быку с почтением за то, что его разыскивала сама королева, но это его не радовало. — Не знаю, чего я такого сделал, — говорил он сердито. — Я выполнял свою работу, только всего. Меха, клещи подай, принеси. Я собирался стать оружейником, но мастер Мод сказал, что я должен поступить в ночной дозор. Больше я здесь ничего не знаю. И он уходил полировать свой шлем, красивый, круглый, с прорезью для глаз и двумя большими бычьими рогами. Бык все время начищал его масляной тряпочкой до такого блеска, что шлем отражал пламя костра, но на себя никогда не надевал. «Споришь, что он бастард того изменника?» — сказал Ломи однажды ночью, понизив голос, чтобы Джендри не слышал. — Волчьего лорда, которому отсекли башку на ступенях великой септы Бейлора. — Ничего подобного, — заявила Ария. — У ее отца был только один бастард — Джон. Она ушла за деревья, жалея, что не может просто оседлать свою лошадь и ускакать домой. Это была хорошая лошадь. гнедая кобылка с белой звездочкой во лбу. Яри всегда считалась хорошей наездницей. Она могла бы ускакать и никогда больше их не видеть, если только сама не захочет. Только тогда некому будет разведывать для нее дорогу, прикрывать сзади или охранять, когда она спит. И когда золотые плащи ее схватит, она будет совсем одна. Безопаснее оставаться с Йороном и остальными. «Мы недалеко от Божьего ока», — сказал однажды утром черный брат. На Королевском тракте нам будет небезопасно, пока мы не переправимся через Трезубец. Поэтому пойдем в обход озера вдоль западного берега. Там нас вряд ли будут искать. И когда две колеи в очередной раз пересеклись двумя другими, Йоран повернул повозки на запад. Здесь возделанные земли уступили место лесу, деревни и остроги были меньше и стояли дальше друг от друга. Холмы выше и долины глубже еду становилось добывать все труднее. В городе Йоран запасся соленой рыбой, сухарями, салом, репой, бобами, ячменем и кругами желтого сыра, но все это они уже съели. Вынужденный перейти на подножный корм, Йоран обратился к косу и курцу, отсидевшим за браконьерство. Он посылал их в лес впереди поезда, и к вечеру они возвращались с оленями, привязанными к шесту или связками куропаток на поясе. Мальчики собирали ежевику у дороги или забирались на изгородь и обрывали яблоки, когда случалось проезжать мимо плодового сада. Арья, ловкая лазальщица и проворная сборщица, любила промышлять в одиночку. Как-то ей попался кролик, бурый, жирный, он смешно дергал носом. Кролики бегают быстрее кошек, но по деревьям зато лазать не умеют. Она оглушила его своей палкой и сгребла за уши, а Йоран приготовил его с грибами и диким луком. Арье дали целую ножку, потому что кролика поймала она. Ари поделилась с Джендри. Все остальные получили по полной ложке жаркого, даже трое колодников. Яконг вежливо поблагодарил Арию за такое лакомство. Кусака с блаженным видом облизал грязные пальцы, но Рош только посмеялся и сказал... Тоже мне охотник, воронье гнездо, гроза кроликов. На кукурузном поле, близо строго под названием Белый Шиповник, их окружили какие-то крестьяне, требуя платы за собранные початки. Йоран, поглядев на их серпы, бросил им несколько медиков. Было время, когда человек в черном ел досыта, от Дорна до Винтерфелла, и даже знатные лорды почитали за честь приютить его под своим кровом. Горько посетовал он. А теперь всякий смерть нравится одрать с нас монету За червивое яблок. Эта сладкая кукуруза Чересчур хороша для такой Старой вонючей вороны. Огрызнулся один из деревенских. Убирайся с нашего поля И коловорезов своих забирай. Не то мы посадим тебя на кол Вместо пугала для своих ворон. Ночью они запекли початки в листьях. Переворачивая их раздвоенными прутиками и съели с пылу с жару. Арье это блюдо очень понравилось, но Йорна слишком рассердился, чтобы есть. Черный, как тучи или как его плащ, он расхаживал по лагерю, бормоча что-то себе под нос. На завтра посланный на охоту кос прискакал обратно, чтобы предупредить Йорна о расположившихся впереди ратниках. Их там человек двадцать или тридцать в кольчугах и полушлемах. Некоторые сильно изранены, один умирает, судя по его крикам. Эти вопли позволили мне подобраться поближе. У них имеются щиты, копья, но конь только один, и тот хромой. Они стоят на том месте довольно долго, уж больно там воняет. Ты не видел, какой у них знамя? Пятнистая дикая кошка, черная с желтым, на грязно-буром поле. Йоран сунул в рот пучок кислолист. — Не знаю такого, — признался он. Пойди, разбери, на чьей он стороне. Ежели их так потрепали, они наверняка захотят отнять наших коньяк, за кого бы они не воевали. А может, и не только коньяк. Свернем-ка лучше в сторону. Пришлось сделать крюк в несколько миль. И это стоило им не меньше двух суток, но старик сказал, что они еще дешево отделались. Спешить особо некуда. На стене вам торчать до конца своих дней. Когда-нибудь до доберемся. Они снова повернули на север, и Ария стала замечать у полей караулы. Одни караульщики молча стояли у дороги, провожая угрюмыми взглядами всех проезжих. Другие разъезжали верхами с топорами, притороченными к седлам. На одном сухом дереве сидел человек с луком в руках и полным колчаном на соседней ветке. Увидев людей, он наложил на лук стрелу и не спускал с них глаз, пока последняя повозка не скрылась из виду. Йоран бронился, не переставая. Ишь ты занял позиции! Хотел бы я на него поглядеть, когда придут иные. Тогда-то он вспомнит о дозоре. День спустя Добер заметил красное зарево на вечернем небе. Либо эта дорога вильнула в бок, либо солнце заходит на севере. Йоран поднялся на пригорок и объявил. Пожар! Он послюнил палец и поднял его вверх. Ветер дует не в нашу сторону, но лучше погодим здесь. Стемнело, а пожар разгорался все сильнее. Теперь казалось, что пылает весь северный небосклон. Иногда чувствовался даже запах дыма, но ветер не менялся и пламя не приближалось к ним. К утру пожар догорел, но им все равно спалось не очень-то крепко. В середине дня они добрались до места, где прежде была деревня. Поля обгорели на многие мили вокруг, от домов остались обугленные остовы. Повсюду валялись почерневшие туши животных. Потревоженное воронье, накрывшее их живым одеялом, с карканьем взмыло вверх. Низа частокола еще поднимался дым. Крепкий на вид палисад на поверку оказался недостаточно надежным. Выехав вперед, Арья увидела обгоревшие тела, насаженные на острые коле вдоль ограды. Руки мертвых были воздеты, словно они пытались заслониться от пожиравшего их пламени. Йоран остановился на некотором расстоянии от селения и велел Арии с мальчишками стеречь повозки, а сам с тесаком и мурхом отправился в деревню пешком. Когда они вошли в разбитые ворота, Изнутри поднялась воронья стая, и вороны в клетках, которых Йорун вез с собой, раскричались в ответ сородичам. «Может, и нам пойти?» – спросила Ария Джендри, видя, что Йорун долго не возвращается. Йорун велел ждать. Голос Джендри звучал как-то глухо. Ари посмотрела на него и увидела, что он надел свой сверкающий шлем с большими закругленными рогами. Когда мужчины наконец вернулись, Йорн нес на руках маленькую девочку, а Мурх и Тесак – женщину на рваном одеяле. Девочка не старше двух лет все время плакала, тихо и сдавленно, словно у нее в горле что-то застряло. Говорить она еще то ли не научилась, то ли забыла, как это делается. У женщины правая рука была обрублена по локоть, а глаза, хоть и открытые, казалось, не видели ничего. «Не надо!» беспрестанно твердила она. «Не надо, не надо!» Рош счел это забавным и стал ржать через дыру на месте носа. А Кусака присоединился к нему, пока Мурх не обругал их и не велел заткнуться. Йоран приказал расчистить для женщины место, затки одной из повозок. «Да поживее!» — добавил он. «Как стемнеет, сюда соберутся волки, они еще не самое страшное!» «Я боюсь!» — прошептал Пирожок, глядя, как мечется в бреду одна рука женщина. «Я тоже», — призналась Арье. Он стиснул ее плечо. «По правде-то я никакого мальчика не убивала, Ари. Продавал матушкины пирожки и все дела». Ари отъехала вперед, насколько хватило храбрости, чтобы не слышать, как плачет девочка, и женщина стонет не надо. И вспомнилась сказка старой Нэна «Человеке», которого злые великаны заточили в темный замок. Смелый и хитроумный, он обманул великанов и бежал, но за стенами замка его подстерегли иные и выпили его горячую красную кровь. Теперь Ария понимала, что он должен был чувствовать. К вечеру женщина умерла. Джендри и Тесак вырыли ей могилу на склоне холма под плакучей ивой. Подул ветер, и Ария послышалась, как длинные поникшие ветки шепчут. «Не надо!» «Не надо! Не надо!» Волосы у нее на затылке стали дыбом, и она чуть было не бросилась на утек от могилы. «Нынче огня разводить не будем», — сказал им Йоран. На ужин они съели сырые коренья, найденные косом, с чашкой сухих бобов, а запивали водой из ближнего ручья. У воды был странный вкус, и Лори сказал, что это мертвецы гниют где-то выше по течению. Виражук хотел побить его, но старый Рейзен их растащил. Арья выпила много, чтобы хоть чем-то наполнить живот. Она не надеялась уснуть, но все-таки уснула, а когда пробудилась, было темным темно, и ее мочевой пузырь готов был лопнуть. Бок о бок с ней лежали спящие, закутанные в одеяло и плащи. Арья нашарила иглу, встала и прислушалась. Она различала тихие шаги часового, и люди беспокойно ворочались во сне. Рорж храпел, Кусака дышал с присвистом. В другом фургоне ширкала сталь о камень. Там сидел Йоран, жевал кислолист и точил свой кинжал. Пирожок был в числе караульных. «Ты куда?» – спросил он, видя, что Ари идет к деревьям. Она махнула в сторону лес. «Нельзя!» Пирожок сильно осмелел, получив собственный меч – Хотя клинок был короткий, и он орудовал им, как мясницким ножом. Старик никому не велел случаться. «Мне отлить надо. Отлий его у того дерева, в лесу всякое может быть аре». Я слышал, как волки воют. Йоран не одобрил бы, если бы она опять подралась. Она притворилась испуганной. «Волки правда, что ли?» Точно слышал. «Ладно, обойдусь, пожалуй». Она вернулась к своему одеялу и притворилась, что спит, пока шаги пирожка не затихли вдали. Тогда она юркнула в лес с другой стороны лагеря, тихая, как тень. Здесь тоже были часовые, но она пробралась мимо них без труда и для пущей уверенности отошла вдвое дальше, чем делала обычно. Убедившись, что поблизости никого нет, она приступила к делу. Она сидела на корточках со спущенными штанами, когда услышала под деревьями какой-то шорох. «Пирожок!» В панике подумала она. «Он меня выследил!» Но глаза, устремленные на нее, зажглись отраженным лунным светом. В животе у Арии похолодело. Она схватилась за иглу, не заботясь, что намочит штаны. Два глаза, четыре, восемь, двенадцать, целая стая! Один зверь вышел из-за деревьев и уставился на нее, оскалив зубы. В голове у нее не осталось ни одной мысли, кроме как о том, какой она была дурой и как будет злорадствовать пирожок, когда утром найдут ее обглоданный труп. Но тут волк повернулся и затрусил обратно во тьму, а глаза в тот же миг исчезли. Вся дрожа, ария завязала штаны и пошла на далекий шаркающий звук к лагерю, к Йорану. «Волки!» — прошептала она, забравшись к нему в повозку. «Там, в лесу!» «Понятное дело!» — сказал он, не глядя на нее. — Они меня напугали. — Да ну! — он сплюнул. — А, говорят, ваш пород с волками запонебрата. Немерия была лютоволчица. Ария обхватила себя руками. Это другое дело, и потом она убежала. Мы с Джори бросали в нее камнями, пока она не отстала, иначе королева приказала бы ее убить. Ей грустно было вспоминать об этом. — Могу поспорить, будь она в городе, Она не дала бы ему трубить отцу голову. У мальчика сироты отца нет, забыла, что ли? Кислолист окрасил слюну в красный цвет, и казалось, что у Йорона изо рта идет кровь. Нам надо бояться только тех волков, что ходят на двух ногах, тех, что спалили эту деревню. «Я домой хочу», — жалобно сказала Ари Она очень старалась быть храброй, свирепой, как росомаха и все такое. В конце концов, она всего лишь маленькая девочка. Черный брат оторвал от кипа еще пучок кислолиста и сынул в рот. Надо было мне оставить себя там, где взял мальчик. Всех вас. В городе сдается мне безопасней. Мне все равно, я хочу домой. Вот уже тридцать лет, как я вожу людей к стене. Слюна пузырилась у на губах, как кровавая пена. И за все это время потерял только троих. Один старик помер от лихорадки. Одного парня ужалила змея, покуда он облегчался. Еще один дурак хотел убить меня во сне и получил нож в горло за свои хлопоты. Он провел кинжалом вдоль собственного горла, чтобы показать ей. Трое. За тридцать лет. Он выплюнул свою жвачку. Наверное, надо было сесть на корабль. Так, конечно, по пути больше никого не соберешь, зато она умнее. Только я уже тридцать лет путешествую по этому тракту. Он спрятал кинжал в ножны Иди спать, мальчик. — Слышишь? Она попыталась, но лежа под тонким одеялом, все время слышала волчью вой. Еще один звук, более слабый, изредка долетающий с ветром, и похожий на человеческие крики.